Боярин Дмитрий, начальник неустрашимых киевлян, попал в плен. Баты, несмотря на свою жестокость, уважал истинное мужество и потому полюбил Дмитрия, брал его с собой во все свои новые походы и даже иногда охотно принимал его советы. Бедный Дмитрий был при своем жестоком победителе и тогда, когда из Киева он отправился разорять галицкое княжество. Здесь-то добрый, храбрый русский воевода с ужасом смотрел на погибель своего отечества и успел оказать ему последнюю услугу. Он посоветовал Батыю идти скорее в богатую Венгрию, чтобы ее король не успел собрать сильного войска и напасть на самих татар. Батый послушался его, и несчастная Россия отдохнула. Ее бедствия вместе с татарами перешли в Венгрию, крацию, Сербию, Дунайскую Болгарию, Молдавию, Валахию. Вся Европа затрепетала, но судьба спасла её. Батый получил известие, что великий хан Актай умер, Наследником престола был его сын Гаюк, живший всегда в разногласиях с Батыем. Это заставило страшного завоевателя подумать о своих собственных владениях. Привыкнув видеть, что все ему покоряется, он не захотел зависеть от великого хана и потому решил основать свое собственное владение, которое бы признавало над собой одно его имя, а не власть Гаюка». Для этого он выбрал место около нынешней Астрахани и на берегу реки Ахтубы в 60 верстах от устья Волги велел строить город-сарай. Всё владение Баты называлось Золотой или Копчакской Ордой. Орда же его младших братьев, находившейся около Аральского моря, называлась Малой. Бродя по Астраханским и Донским степям, Наблюдая за постройкой своей новой столицы – сарая, имея под начальством полмиллиона воинов, Батынь не заботился о новом великом хане и объявил себя повелителем всех русских областей – половецкой земли, тавриды, кавказских стран и всех земель от устья Дона до реки Дунай. Никто не смел с ним спорить. Все государи согласились, все покорились его ужасной воле. Батый, хвалясь своей славой, гордо звал к себе, как своих подданных, всех князей им побежденных, и в том числе великого Суздальского князя. Ярослав II почитал неблагоразумием не повиноваться ужасному врагу и для спокойствия своего народа, для избавления его от новых бед, поехал со многими боярами в Золотую Орду. С той минуты, когда русский государь решился признать над собой власть Батыя, кончилась независимость нашего государства». И русская земля стала покоренной землей, даницей татар. Это было в 1243 году. Жестокое унижение ожидало бедного Ярослава в шатре Батыя, который хоть и был ласков к своим подвластным, но принимал их с обрядами невыносимыми для человека с высокой и благородной душой. Грубый полудикий татарский хан сидел на возвышенном месте с одной из жен, которых у него было очень много. На скамейках ниже боты сидели его другие жены, дети, родня и знатные особы. На столе посреди шатра стоял любимый напиток татар – кумыс – В золотых и серебряных чашах, очень нечистых, у татар считалось за грех мыть посуду и стирать платье, и они обычно были чрезвычайно неопрятны. Подходя к шатру, надо было пройти мимо двух костров. Татары думали, что огонь очищает злые намерения и даже лишает силы яд, если кто несет его к хану. Прежде чем войти, надо было поклониться на юг тени Чингисхана. Потом, войдя в шатер, надо было встать на колени и кланяться до земли. Это должны были делать безразличие все цари, князья, вельможи, покоренные батыем приходившие к нему. После этого унизительного обряда они становились его совершенными рабами. Князь не мог владеть своими землями без грамоты Батыя. Он должен был платить ему большую дань, исполнять все его приказания являться по ему первому слову в Орду. Ярослав Всеволодович, думая только о спасении жизни своих немногих оставшихся подданных, решился перенести такое унижение – И мы должны помнить об этой его решимости как о величайшей жертве, которую государь может принести своему народу. Унижение с такой целью выше отчаянной храбрости. Умереть можно в одну минуту, но знаменитому государю отказаться от славы и свободы, жить в рабстве у дикого варвара Это гораздо хуже одной смерти. Это беспрестанная смерть. Если бы великий князь и почти все удельные князья, последовавшие его примеру, не решились тогда на эту великую жертву, злые татары, наверное, закончили бы истребление всех наших предков, и русское имя давным-давно было бы забыто на земле. Сохраним же в нашей душе уважение к памяти тех князей, которые для спасения жизни своих подданных и для будущего счастья их потомков вынуждены были покориться Батыю. «Добрые князья страдали для нас». Чувствуя это, мы должны доказать свою благодарность к ним пламенной любовью к тому Отечеству, которое для них было дороже всего на свете. Они увидят наше усердие к нему и благословят нас на небе так, как мы благословляем их драгоценную память на земле.